План полярной экспедиции 1871 год. Его ознаменовали трагические события во Франции. Начались они еще в прошлом году осенью. Поражение Франции в войне с Пруссией привело к краху империи Наполеона III. В сентябре 1870 года Франция стала снова республикой, но ее возглавило капитулянское правительство, заключившее мир на унизительных условиях. Дважды народ Парижа восставал, но бунт подавлялся. Лишь 18 марта, когда к городу приближались немцы, над ратушей Парижа было поднято красное знамя. Оно развивалось 72 дня. Парижу не привыкать к революции, но это была особая. В огромном по тем временам столичном городе сломана бюрократическая машина буржуазного государства и впервые проведен эксперимент самоуправления. Постоянная армия заменена влажным народом, создан рабочий контроль над производством, приняты меры по улучшению материального положения людей и труда. во всех этих событиях писали русские газеты и журналы, но непременно называя коммунаров разбойниками, узурпаторами власти. Сочувствие выпадало только на долю версальцев, громивших коммуну. Русское общество хотело знать правду о парижских событиях. Тогда-то Кропоткин и начал думать о поездке в Швейцарию, куда эмигрировали коммунары в Париже и где жил Михаил Бакунин. Однако в это время графическое общество приступило к обсуждению вопроса об организации исследований в Арктике. С предложениями выступили сибирский запомышленник Сидоров и климатолог Ваяков. Предложение Сидорова было естественно практическим – изучить возможности торгового плавания кустью Печоры и дальше на восток. Вояков говорил о научной экспедиции. Отделение физической географии поручило своему секретарю Петру Капоткину обобщить все, что известно по этому вопросу. Когда определились размеры экспедиции, выяснилось, что географическое общество средств на нее не имеет, но может составить проект для привлечения частных и правительственных капиталов. Составление проекта оно предложило проучить Капоткину с участием других авторов. Срок был назначен довольно жесткий. Не все его соавторы, а это были члены комиссии, Ваяков, Шмидт, Шиллинг и другие, в вовремя предоставили свои материалы. Проект написан был в основном одним Кропоткиным. «Я засел за работу и просидел над нею, выходя только пообедать две с половиной недели. Мой доклад был готов к сроку и содержал программу предстоящих ученых работ». 23 февраля 1871 года на объединенном заседании отделения географии – Математической и физической, после краткого вступительного слова вице-президента общества Семенова, началось чтение записки «Экспедиция для исследования русских северных морей». Основная проблема полярных исследований – изучение Северного Литвого океана, омывающего берега России на протяжении 170 градусов долготы. Как океан, так и разбросанные среди него открытые до сих пор острова, остаются большей частью совершенно неизвестными – Здесь далеко не сделаны даже самые первые шаги в познании нашей планеты, именно изграничение суши от моря, хотя бы в общих чертах. Пространство, лежащее к северу от Линии, проведенной через Северную плоскость Новой Земли, Новосибирские острова и южные берега Врангелевой Земли, остаются нам также неизвестными, как и скрытая от нас поверхность Луны, во всяком случае, менее чем поверхности ближайших нам планет. Только берега этого обширного пространства сколько-нибудь известны нам. Значение исследования Льдовитого океана в том, что оно затрагивает такие обширные и изнообразные вопросы из наиболее важных для общества складов мышления отраслей человеческого знания и такие важные отрасли народного богатства, какие едва ли может затрагивать изучение какой-либо другой местности земного шара. Заседание затянулось до позднего вечера. поэтому постановили продолжить его на следующем собрании. В пятницу, 26 февраля, собралось желающих послушать доклад еще больше, чем первый раз. Теперь уже известны основные моменты. Они обсуждались в научных кругах. Особенно всех заинтересовало уверенное предположение о возможности обнаружения в Северном Ледовом океане новых земель. Одна из них – земля Дж Джилиса, большой остров к северу от Шпицбергена, белеющего вдали, как волшебные замки Северной Саги. Другая, еще никем не виденная земля к северо-востоку от Новой Земли. Эта экспедиция могла бы, говорил Кропоткин, сделать также попытку добраться до большой известной земли, которая должна находиться в далеком расстоянии от Новой Земли. Возможно существование такого архипелага указал в своем превосходном, но малоизвестном докладе о течениях Давитом океане русский флотский офицер барон Шиллинг. Когда я прочил этот доклад, а также о путешествии литки на новую землю и познакомился с общими условиями этой части ледовитого океана, то мне стало ясно, что к северу от новой земли действительно должна существовать земля, лежащая под более высокой широтой, чем Шпицберген. Помимо Этой задачей экспедиция в полярные моря сможет, согласно проекту, сделать еще ряд важнейших исследований. Например, проверить теоретические положения Ньютона о сжатии земного шара у полюсов, провести наблюдение над проявлением земного магнетизма, прежде всего над полярными сияниями, над приливно-отливными явлениями, измерить глубины океана, проследить за распространением холодных и теплых течений, в особенности Гольфстрима. Предполагалось также изучение элементов климата приполярного района, в особенности температур воздуха, штормов на северных морях, оптических явлений в атмосфере, условий образования морского льда, поиск поездных ископаемых, в первую очередь каменного угля. Включено в программу было исследование растительности животного мира, островов и морей, возможности зверобойного промысла и условий плавания в Красном море. Планировалась организация двух металлических станций на новой земле, наблюдения которых, это признается желательным, должны вестись параллельно с наблюдениями шведской экспедиции на Шпицбергене. В качестве первой задачи была выдана точная гидрографическая опись берегов и в качестве важнейшего результата экспедиции пробуждение интереса к северу. Арктические исследования, в частности ознакомление с этим океаном, составляют, говорил Капоткин, далеко не предмет простого любопытства. Один из этих вопросов тесно прикасается с самыми широкими космическими областями человеческого знания. Другие находятся в тесной связи с той областью, где знанием обуславливается благосостояние значительной части населения. Прогресс человеческого общества состоит даже не столько в открытии естественных богатств, сколько в том развитии его предприимчивости, в том увеличении запаса идей, расширении круга его представлений и созерцания, которые являются неизбежным последствием всякого нового графического открытия. Основному предприятию должно было предшествовать плавание с целью проверки ледов ледовых условий к западу и востоку от новой земли. Группа мореплавателей должна будет стараться проникнуть, возможно, далее в восточном направлении – буду удостовериться возможности как дальнейшего плавания на восток, так и плавания к устьям сибирских рек. Это была, по сути, мысль о Северном морском пути, которую развивали впоследствии многие русские ученые и мореплаватели. Большая комплексная экспедиция с разносторонней программой напоминала по своему размаху Великую Северную экспедицию 1733 1703 годов и проект Ломоносова. А по мнению Кропоткина, Ознакомление с Силовитым океаном далеко не предмет любопытства. При первой мысли о северной экспедиции возникает длинный ряд научных вопросов, тем более важно, что на крайнем севере хранится ключ к решению некоторых из главных вопросов физики нового шара. Сочетание высочайшей глобальной цели с непосредственно практическими задачами должно отвечать эту экспедицию, равной которой по замыслу фактики еще не было. Работа экспедиции планировалась по этапам, начиная с 1871 года. Уже ближайшим летом можно было бы пройти в Карское море на одном из имеющихся судов, а тем временем приступить к строительству специального корабля. Оценка проекту была дана самая высокая. Получен одобытельный отзыв академика Мидендорфа, который отметил обстоятельный и столь научный разбор вопроса о необходимости экспедиции в русские северные моря. Выводы комиссии, возглавлявшиеся Кропоткиным, были отправлены к великому князю Константину. Тот переправил доклад в Московское где была создана своя комиссия для вынесения решения. И здесь на время все остановилось. Шел месяц за месяцем, а от комиссии не поступало никакой информации.